Глава 27. Задвигав стульями, Петров, Шубин и начальник ГРУ, генерал-лейтенант Медведев, поднялись со своих мест, когда президент вошел в свой кремлевский кабинет. «Садитесь, господа», — предложил Дмитрий Владимирович, — «заседание Совета Безопасности объявляю открытым». Кратко обсудив последние международные новости, они перешли к внутренним делам. В этот момент в кабинет вошел Сатаров. «Извините за опоздание», — сказал директор ФСБ, усаживаясь в кресло. «Очень спешил. Не было даже времени придумать оправдание». «Честный парень», — сказал Петров, ухмыльнувшись. «Такой же, как и я». Президент достал листок бумаги. «Это список людей, которых я хотел бы пригласить к себе в гости». Он привел взгляд на Сатарова. «Предупреждаю, в гости, а не арестовать». Предупредите своих хостоломов. С гостями обращаться почтительно. Сатаров молча глядел непонимающими глазами на хозяина. — Иван Васильевич, вы слышите меня? — переспросил президент. — Я поручаю это дело вам. Сатаров вздрогнул, словно очнулся от минутного забытия. Да, Дмитрий Владимирович, — сказал он. — Альфа и Беркут готовы. — Только рысь, — заявил президент. — Я доверяю исключительно кошкам. Присутствующие замерли, — и вопросительно посмотрели на него. Кроме того, надо найти еще этих двух. Президент назвал фамилии Бармина и Цвигуна. Теперь, когда имена членов узкого круга стали известны, дальнейшей необходимости скрывать их от остальных не было. Это руководители, с ними сложнее. По официальной версии, оба погибли более 30 лет назад в авиакатастрофе, но на самом деле все это время занимались антигосударственной деятельностью, что об этом известно девятому управлению президент привел взгляд на генерала петрова у нас нет никаких сведений на этот счет заявил тот вставая а у вас виктор владимирович президент повернулся к медведеву все это чепуха академик бармин мертв я помню это дело мы занимались им уверенным голосом сказал начальник гру президент в сердцах ударил по коленке каково иван васильевич повернулся он к сатарову мой друг Бывший майор Гру обнаружил целую группу террористов, а наши спецслужбы ничего не знают об этом. Может, этот майор брешет? А, Васильевич, что скажете вы?» Сатаров встал, держа перед собой какую-то бумагу. «Господин президент», — высокопарно начал он. «Кто-то в этом зале должен поддержать майора», — он торжествующе обвел глазами присутствующих. «Позвольте примерить эту роль мне». Дмитрий Владимирович вопросительно посмотрел на него. «Вам что-то известно?» «Так точно. Мы знаем, где скрывается Бармин». «И где же?» — недоверчиво спросил президент. «На границе с Кореей, в районе озер Хасан и Ханка». Повисла напряженная тишина. Насладившись эффектом, генерал продолжил. «Асвея, город в Сопках, почти на границе с Кореей, самое глухое место, в 1970-х годах там был оборудован...» Резервный пункт для ЦУПа после распада СССР законсервированный. Президент, казалось, был поражен до глубины души. Иван Васильевич, — воскликнул он, — значит, вы занимались этим делом? Но как вы узнали, что я интересуюсь Бурминым? Генерал довольно усмехнулся. На следующий день после лыжной прогулки Шкаликов появился с забинтованной головой. Я спросил, в чем дело, и он доложил мне об инциденте на лыжне. Проклятый Глеб! — воскликнул президент. — Слишком много болтает. Не судите его строго, ведь он обязан докладывать мне по должности. К тому же вы воспользовались компьютером вашего сына. Черт, интересно, сколько еще людей знают, что я интересуюсь бармины? Я позабочусь, чтобы Глеба укоротили язык. Ну да ладно, я злюсь только потому, что упущенные сведения распространяются в геометрической прогрессии. Сколько вам надо времени, чтобы доставить бармина сюда? Думаю, дня два-три, если местные органы окажутся действии, быстро ответил Сатаров, и недели две, если они станут нам мешать. Доставьте мне этого бурмина, воскликнул президент. До выхода японского военного корабля в море осталось восемь дней.